Глава сорок седьмая. Как только Дзян вошел в кабинет Джу, тот, отчаянно жестикулируя, принялся рассказывать. Ван Хайдзюня арестовали и допросили. Правда, он предпочел играть в молчанку, но это уже не имело особого значения. Когда будет обнаружено тело, у него не останется другого выбора, кроме как признаться. Новости из Мяугао пришли быстро — Полицейские нашли старый колодец и сильно разложившиеся останки внутри него. Судмедэксперт уже приступил к работе, предварительно подтвердив, что обнаруженный труп — женский. Джу и Дзян, не сговариваясь, облегченно выдохнули. «Я уж и не надеялся, что удача нам улыбнется. Думал, мы так никогда и не узнаем. Никогда», — задыхаясь от волнения, пропухтел Джу. Его глаза покраснели. Дзян стиснул кулаки. «Да, наконец-то! Ван Хайдзюнь, скорее всего, получит смертный приговор. Даже Сунь Хуньюнь не сможет выкупить того, кто сидит в камере смертников. Ван скоро начнет говорить, а Сунь и его прихвостни помешать не в силах». Именно в этот момент двери с грохотом распахнулись, и в кабинет ворвался Ли Дзянго. Его сопровождали несколько полицейских. «Где Ван Хайдзюнь?» – прорычал Ли. «Зачем он тебе?» «Судя по всему, он виновен в убийстве. Я намерен лично вести расследование». Воздух в комнате будто пронизывали молнии. «Дело веду я. Арестовал подозреваемого, тоже я. Тело нашли мои люди. С чего мне отдавать расследование?» – с вызовом заявил Джу. «Я старше по званию, и тебе положено подчиниться». Так и быть, я обязательно передам руководству, что львиную долю работы проделал ты. Доволен? Ли избегал смотреть Джуве в глаза. Нет. Джу перешел на крик. Джувей! Я забираю это дело! завопил в ответ Ли. А я его не отдам! Все видят твои уловки. Ван Хайдзюнь арестован, ты следующий. Я не собираюсь присваивать твои заслуги. Подозреваемый схвачен, тело найдено, вся слава твоя. «Я всего лишь проведу допросы и передам дело в прокуратуру. А для тебя есть другое задание. Выезжай на место преступления, немедленно!» «Какое еще задание?» – процедил Джу. «В одном районе орудует шайка грабителей». «Что? Опять?» «Нет, дважды я на эту удочку не попадусь». «Еще и нос воротишь?» «Я поручаю тебе крупное дело. Само мнение у тебя крупное, а не дело». «Предупреждаю в последний раз. Еще одно оскорбление старшего по званию, и ты опять сядешь за решетку. Прекрасно. Никаких оскорблений. Я просто сяду здесь и не сдвинусь с места. Не хочешь заниматься грабежами, твоя воля. Однако тогда я сниму тебя со всех расследований. Ах, да, и запрещу остальным тебе помогать. Посмотрим, как ты тогда запоешь». Джу стиснул зубы. На его висках вздулись вены. Любое уголовное дело должны вести двое полицейских. Без напарника он попросту не сможет работать. «Еще пару дней, Снежок», — прошептал Дзян. «Ван в любом случае не отвертится. Через пару дней его передадут прокуратуре, и я смогу провести допрос». Джу глубоко вздохнул. «Ладно, я поехал искать грабителей».